Я могу становиться кем угодно. Итак, благодаря моей новой прозе с безличным нарративом, а также из-за значительного увеличения числа персонажей, каждый из которых получал имя, повествовательный потенциал моих произведений вырос. То есть я не только ввел в истории множество разноплановых героев, так что получился целый спектр мнений и мировоззрений, но и научился описывать самые невероятные хитросплетения их судеб. Однако самым прекрасным во всем этом было приобретенное мной умение становиться кем угодно. Когда я писал от первого лица, мне тоже казалось, что я могу становиться кем угодно, но после перехода на объективное повествование я понял, что здесь открываются гораздо более широкие возможности. Если пишешь от первого лица, то в большинстве случаев воспринимаешь «я» главного героя или рассказчика как себя самого в широком смысле слова. Хоть это и не твое реальное «я», но в потенциале это ты сам, просто в другом месте и в другое время. Вроде как получается, что твоя самость таким образом дробится, происходит своеобразное ее разветвление. Когда я в таком вот раздробленном виде запускал её в повествование, это давало мне возможность пристально изучать самого себя, перепроверять свои точки сцепления с другими людьми или, если хотите, с окружающим миром. Поначалу такой способ писать мне подходил. К тому же среди моих любимых книг было довольно много романов от первого лица. Например, Фитджеральдовский «Великий Гэтспи» тоже написан от первого лица. Главный герой романа Джей Гэтсби, но основной рассказчик тридцатилетний Ник Карауэй. Именно от его имени и ведется повествование. Через едва обозначенный, но весьма драматический сдвиг точек сцепления между Гэтсби и я лирического героя — Ника, Фитджеральд показывает истинную суть индивидуальной самобытности. Такой угол зрения придает роману дополнительную глубину. Однако тот факт, что мы смотрим на происходящие события глазами Ника, дополнительно означает, что повествование неизбежно в чем-то ограничено. Например, если там, куда взгляд Ника не проникает, происходят какие-то события, отразить их в тексте романа очень трудно. Чтобы преодолеть эту ограниченность, Фитцжеральд использует целый арсенал стратегий, мобилизует разные нарративные техники, и в результате ему все удается. Конечно, это само по себе интересно, но на самом деле у всех технических ухищрений есть предел. Это исторический факт. После великого Гэтсби Фитцжеральд не написал ни одного романа подобного масштаба и структуры. Над пропастью воржи Селлинджера тоже мастерски написанный превосходный образец прозы от первого лица. Селлинджер также после своего шедеврального романа не опубликовал больше ни одного крупного произведения, написанного в такой манере. Выскажу предположение, что оба автора боялись, ну, опасались, что из-за структурных ограничений подобной прозы все последующие вещи будут отличаться друг от друга лишь по содержанию, но не по сути. И очень может быть, что их опасения не были лишены оснований. Скажем, в серии романов Реймонда Чандлера о детективе Марлоу такого рода ограниченность и сопряжённая с ней узость взгляда, напротив, способствует поддержанию действенной рутинности и хорошо выполняет свою функцию. В случае с моей прозой что-то похожее можно сказать о раннем цикле «Трилогия крысы». Но если речь идёт об отдельных произведениях, то очень часто ограниченность, заложенная в повествование от первого лица – становится чем дальше, тем непреодолимее. Поэтому я, не раз пытавшийся зайти с разных сторон, чтобы пошатнуть устой прозы от первого лица и покорить новые пространства, во время работы над хрониками заводной птицы весьма отчётливо понял, что лимит почти исчерпан. В «Кавке на пляже», где примерно половина написана от третьего лица, Я больше всего остался доволен тем, что безличное повествование, когда речь идет о накате, необычном старике, и хосино, грубоватом дальнобойщике, мне удалось увязать с повествованием от лица подростка Кавки. То есть я провернул трюк не только с дроблением своей самости, но и сумел создать проекцию своего «я» в другом человеке. Если выразиться точнее, я добровольно верил другому человеку фрагменты своей самобытности и за счет этого увеличился комбинированный потенциал самоповествование тоже стало более комплексным разветвленным и разнонаправленным так может быть стоило перейти к безличному повествованию гораздо раньше тогда и прогресс был бы быстрее скажут некоторые На самом деле все не так просто. Начать с того, что характер у меня не гибкий я не очень быстро приспосабливаюсь. И к тому же, если меняется угол литературного зрения, то приходится вносить масштабные коррективы в структуру романа. А еще, чтобы совершить такую революцию, необходимо не только литературное мастерство, но и изрядные физические силы. В общем, поэтому я сначала присматривался, входил в это все постепенно, поэтапно. По-другому получается, просто не мог. Это как в спорте. Наращивать мышцы, корректировать телосложение нужно постепенно, в соответствии с поставленной целью. Атлетизм требует много сил и времени.